Часть четвертая, глава тридцать первая Капитан Кузнецов шел вместе со всеми в одной бесконечной цепи, состоящей из человеческих тел, привязанной к руке впереди идущего американца, а сзади него шел другой американец, накрепко привязанный к его другой руке. В свою очередь, к его руке был прикован ещё один русский разведчик, как кольцо, зажатое в другом кольце. До десятка людей, словно удерживающие друг друга за руки, и по той причине идущие немного боком. Изочленно они всё это придумали вьетнамцы, сцепив их всех в единый организм, превратив в гигантскую сороконожку, и сопровождают спереди и сзади не дёрнуться. Не выйти из строя, не убежать и даже руки не поднять, и даже не почесаться без согласования с соседом. Зато ноги свободны. И могут идти куда угодно, куда укажут хозяева. Направо показывали вьетнамцы, и цепь изгибаясь, поворачивала направо. Налево поворачивала налево. А если захочется в туалет, проблемы тех, кто заходил в туалет. «Стой, привал!» Пленники сели в круг, лицами друг к другу. Все молчали, но все переглядывались. Русские с русскими, американцы с американцами. И думали, и все об одном и том же. Что же будет дальше? И будет ли это дальше? И не закончится ли оно несколькими минутами спустя? Вьетнамцы подходили, бесцеремонно поднимали руки, проверяли их. не ослабли ли веревки, перетягивали узлы, мало заботиться об отёкших, как раздутые резиновые перчатки к кистях. Наверное, их даже устраивали такие отёчные руки, потому что протащить их сквозь петли узлов было бы невозможно. И потому что этими отсиженными и по этой причине потерявшими чувствительность пальцами те узлы развязать было невозможно. Те вьетнамцы не издевались, вьетнамцы действовали рационально. Они просто облегчали себе задачу охраны и транспортировки пленных. А то, что это было сопряжено с некоторой жестокостью, так к ней настолько привыкли, как к неизбежности. Встать. Встали. Кто замешкался, получил удар прикладом по спине. Не для боли, — Для порядка и послушания. — Пошли. — Пошли. — Куда? — К месту расстрела? — Расстрела едва ли. В джунглях для подобных мероприятий особого места не требуется. Места хватает. Стреляй где хочешь. — И даже не закапывай. Местное звереё обглодает и растащит труп по косточкам в считанные дни. Так что никакого следа не останется. Нет. На то, чтобы расстреливать, не похоже. Тогда куда? В лагерь? Вполне может быть. Только зачем? Опять -то расстреливать? Так это можно и здесь, не откладывая в долгий ящик допрашивать. Это похоже на правду. На что они хотят узнать и что могут узнать? Что есть на севере такая большая страна Советский Союз. где живет 250 миллионов народу. Без тех нескольких человек, которые по воле судьбы оказались здесь, что эти несколько человек пришли в их дом лишь для того, чтобы собрать останки самолета, которые обронила на их территории еще одна многомиллионная нация, и что эти их келейные дела никак не затрагивают интересов суверенного государства, Вьетнам в целом. И его... местного проживающего в данном районе населения, в частности. Так они в тот, не представляющий угрозы для их державы и лично для них визит, не поверят. Скажут: "Что же быть тогда? Официальным путём не прибыли. С паспортами, визами и таможенным осмотром багажа". "Да passaramсь". "От чего опасались?" И начнут допрос с пристрастием. до полного выяснения несуществующей в природе правды. И тогда расстрел в джунглях покажется детской забавой. Вдруг так? Почти наверняка так. Как бы не хотелось ошибиться, во всех других случаях они бы не церемонились, как с командиром. Значит, будет допрос, и вопросы, и боль. Будет все то, что... Что сопровождает выяснение истины у захваченных на чужой территории с оружием в руках диверсантов, которые своим непрошенным визитом поставили себя вне закона? Будет допрос без оглядки на юриспруденцию, без оглядки на милосердие, и лучше к этому готовиться заранее. Остановка. Кто хочет, может пить. Откуда Вот из-за этого еле текучего ручейка с непрозрачной зеленоватого оттенка водой, в которой наверняка плавает весь перечень кишечно-печеночных паразитов, ну, тех, что когда-то демонстрировали в институте эпидемиологии и паразитологии, еще там, дома, от самых маленьких до таких, что больше самих кишок. Что-то не привлекает. «Кто не хочет, может не пить». А пить очень хочется. А с другой стороны, а не глупо ли заботиться о здоровье своего организма, когда в любой из следующих дней в него можно заполучить пулю, несовместимую с жизнью? Пожалуй, пару глотков можно себе позволить. Пара глотков немного. А вось пронесет. Да наверняка пронесет. Это можно даже не сомневаться. Встать. Встали. Пошли. Пошли. — Пошли. — Интересно, а американцев-то куда? — Американцы им вроде союзники, ну, по крайней мере, не противники, хотя по обхождению это совершенно не чувствуется. — А может, эти вьетнамцы вообще не знают, что есть такая страна Америка и такая страна Советский Союз? — Может, для них понятно только деление на белых и желтых? — Желтые свои, белые чужие — с которыми не церемонится. Шли долго, шли двое суток, исправно удерживая друг друга за руки, как отправившиеся на прогулку малышковая группа детского сада. Только шли не по городу, а по влажной, сумеречным тропическим джунглям и сопровождались не женщинами и воспитателями, а вооружённым автоматами конвоем. И шли «Неизвестно куда. Но пришли. Не именно туда, не знаю куда. Поляны, хижины, заборы, чем-то напоминающие украинские плетни, только более экзотические. Лепешки помета, крупнорогатого домашнего зверя под ногами, запах дыма и подгоревшей пищи. В общем, деревня как древня, если не обращать внимания на окружающую пеструю флору и фауну». Линия здоровой прищуры цвет лиц местного населения двинулись мимо хижин, мимо заинтересованных взглядов голопузых детей, сидящих в придорожной пыли. Ну правильно, к ним тут за парк редко приезжат, а если и приезжают, то с тем же самым набившим мозгомену зверьём, что вызобели ворится за околицей. А тут что-то очень новое, белое, Бродатая и свирепая. Стой. Встали. Большинство вьетнамцев куда-то разбежались, остались лишь несколько. И те косили глазами в стороны и нетерпеливо перебирали ногами, как застоявшиеся жиревцы, предвкушая близкую встречу с домом. Или с казармой. Где тоже накормят и спать уложат. И вьетнамцы пришли домой. А все прочие? Они куда? Пошли, пошли. Направо, теперь налево, опять направо. Стой. В штоли? Перед какими-нибудь ямами, накрытыми бамбуковыминастилами, странныминастилами, счастными мелкими квадратными дырами. И вот там ты поднялинастилы и показали вниз, что спускаться туда? Туда, туда, туда. Зовёл насиквали вьетнамцы. Им до чёртиков надоели эти дулго соображающе белы из ямы нес лотухлятину и деремом как из привокзального коллективного пользования сортира как из выгребной канавы жарким летом я отуда не полезу сказал рызу я не свинья в такую дыру и синя бы не полезла побрезгала вьетнамцы придвинулись подтолкнули пленных к краю ямы мы вместе мы тоже — спросили американцы. — Вы тоже. Что вы, желтые, что ли? — злорадно ответил за вьетнамцев, догадавшийся о смысле вопроса кудряшов. — Да на яме видно не было. — А как же туда спускаться? Там же лестницы нет. — С самокатом. Скорее, с самопадом. Хо, — Хо-хо! — с угрозой сказали охранники. — Или не хо, но что-то очень похожее и столь же непонятное. Ху ответил за всех пивоваров, ну или неху, но тоже очень похожее и понятное. Вьетнамцу ударили, стоявши ближе к ним пленных при кладами автоматов, ткнулись стаканами в мягкие ткани. Даже пятиться было некуда. И предложение было хоть и без восторга, но принято всеми гостями одновременно. Чёрт деил За разбой закричали гости, сцыпаясь над одной ямой и друг над друга: "Чтоб мама вашу вьетнамскую, папа ваш вьетнамский, но не ваш отец, пожелали русские. Fuck you, you dipigs", добавили американцы. Бамбуковая рисотка упала, поделив чужое небо на мелкие, как в тетради по арифметике клетки. Хоть в крестике нулики и играй, Всё, приехали. Яма была глубокая, метра 3 1/2, если мерить от пола до отсутствующего потолка. Не если есть, чем мерить? Не достать, даже если прыгнуть. Оценим на глазок расстояние до бамбуковой решётки Кудряшов. А зачем прыгать? Спросили американцы. Чтобы форму не потерять, недовольно ответил Кудряшов. «Какую форму?» — не поняли американцы. «Военную?» «Физкультурную. Спортсменон», — ответил Закудряшова-пивоваров. «У вас баскетбол есть?» «Ес, ес», — закивали американцы. «Ну так вот, он, тот самый баскетболист. По бросанию чего-нибудь, лишь бы куда-нибудь. Ес!» yes. «О-о-о!» oh, — сказали американцы. «Ес!» yes. Яма была мокрая. На полу кое-где стояли лужи от недавно прошедших дождей. Крыши-то в этом доме не было. В дальнем углу была вырыта еще одна яма. Яма в яме, которая, судя по исходящему от нее запаху, выполняла роль отхожего места. Относительно сухо было только возле стен, где были выбиты или выцарпаны в стенах примитивные ступеньки сиденья, застелены вверх. сухими листьями. "Не извиняйте, что не прибрано", сказал Кузнецов, широким жестом приглашая товарищей располагаться. "Уж как получится". Русские заняли места подальше от невыносимой в обоих значениях этого слова параши. На правах хозяев американцы сели там, где осталось место. Как бесправные зэки второго сорта. Они все еще ощущали себя пленниками, пленниками русских пленников, которых, в свою очередь, пленили вьетнамцы, пленниками в квадрате, хоть это и было странно. Американцев было как минимум больше, просто они еще не оценили ситуацию или не были приучены бороться за место подальше от параши по причине незнания некоторых, общеизвестных в Союзе законов общежития. — Ну и что будем делать? — спросил Пивоваров. — Спать! — коротко ответил Кудряшов. — Здесь. — Здесь? Или ты ожидаешь, что тебя пригласят в хозяйскую спальню? Под бачок хозяйской жинки? — Нет, не надо. Лучше здесь, чем под такой бачок. — поморщился Пивоваров. — Ну так не теряй время, не устраивайся. И показывая личный пример, Кудряшов улегся на земляное сиденье. В иной обид про расписанию за неименным таково сон, как говорится, в малозажиточных семьях, есть хочешь, спать ложись. Сон он тоже силы восстанавливает, которые ещё очень не очень могут пригодиться. На обед пленникам дали сон, сколько влезло. На ужин дрёму, тоже от пуза. На завтрак лёгкий пересып. Без ограничений, в весе и калориях. И только в обед следующего дня, собственно, еду. — Что это? — спросил Долидзе, показывая на спущенный сверху на веревке большой полукруглый котел. — Сопница, — ответил ему Пивоваров, — причем, кажется, с супом. — А я думал, недостававшая в камере параша, из которой по случайности забыли вылить содержимое. Задумчиво заметил Далитц, приоткрыв крышку и нюхая предложенное первое блюдо. Очень похоже. Что есть такое параша? спросили любопытные американцы. Вьетнамский столовый прибор коллективного пользования. Есть, есть параша. С удовольствием повторили новое слово полиглотствующие янки. Ну что, будем дегустировать? А супчик с чем? Пивоварёв ковырнул гусю случайной найденной палочкой. По-моему, какие-то гусеницы. Что? Тут вот. вытащил пивоварёв на палочке толстую разваренную личинку. Мамочка моя, что-то этот ресторан перестал внушать мне доверие, сказал Далитце. страдачески посматривая в дальний заглубленный угол ямы. Пивоваров продолжал задумчиво ковыряться в супе. — Знаете, мужики, вы как хотите, а я... Но не умирать же с голоду в самом деле. — Хозяин, барин. Пивоваров решительно вздохнул и подсел ближе к котлу. — Дайте ложку. — А откуда бы ей взяться? — Ложки не было. И вообще посуды не было. Никакой. Да что же нам через край хлебать, как свиньям из кормушки? Похоже на то, что в улочке устраивают зверинец, в клетки сажают и с корыт кормят. Пивоваров злоб пихнул котёл так, что часть похлёбки пресновала на землю. Как не хотел он есть, но у подвлащаться сельскохозяйственным животным не желал. Вы хотели кушать сложка? Вежливо улыбаясь, спросил американец: "Я просто хотел есть. У меня есть ложка?" И он вытащил из кармана маленькую складную ложку. "Please." "Ну ты вообще, американец, ничего, мужик", обрадовался пивовар, похлопывая своего спасителя по плечу. "Ты что, в самом деле будешь есть?" спросил в удице. "Буду. И гусениц, и гусениц. И вам рекомендую." Да ничего другого вы от них всё равно не дождётесь, только и голодайте. А потом всё равно придётся. Голод не тётка. Наверное, он прав, сказал Кудрешов. Лучше сейчас, чем потом, и решительно придвинулся к котлу. И вы тоже, как это, плиз, показал пивоваров на котёл американцам. Посаживайтесь, учтите, второй раз плиз не буду. О'кей. Согласились Янки, пододвигаясь ближе. «Ваша тетя держит диета?» — поинтересовался у Пивоварова американец, который презентовал ему ложку. «Какая тетя? Ты что, с ума съехал? А вы сказали что-то о своей родственнице и о ее голоде. Я не понял. Я подумал, что...» «А-а-а!» — наконец догадался Пивоваров. «Ты про тетку? Она мне такая же тетка, как эта бурда суп». Что есть бурда? Ну, ты меня достал своими вопросами. На, лучше, трескай. Что есть такое трескай? Ну, что, его убить, что ли? Так поздно уже. Раньше надо было об этом думать. Еще там, у вертолетов. Ложка пошла по кругу. От русских к американцам, от американцев к русским. До полного пустошения котла. Ничего, за милую душу пошел супчик. Что есть за милая душа